Глава 6. Грабежи, рационирование продуктов, черный рынок. Первые уроки рыночной экономики. Большинство немцев узнали, что такое голод только после войны. До этого они неплохо жили за счет разграбления занятых территорий. Во многих городах продовольственные ведомства скопили столько продуктов питания, что голода не было даже во время продолжительного периода бомбардировок. Однако после окончания военных действий вся эта инфраструктура рухнула. И то, что большинство уцелевших немцев, тем не менее, при уничтоженной транспортной системе, пережили необычайно теплое лето 1945 года с относительно полным желудком, кажется почти чудом. И только потом продовольственная ситуация ухудшилась и перешла в настоящую катастрофу, вошедшую в историю как голодная зима 1946-1947 года. То, что она наступила не сразу после окончания войны, свидетельствует о феноменальной антикризисной ловкости как со стороны дезориентированных побежденных, так и со стороны победителей, находившихся на чужой, незнакомой земле. Если бы многие пекари даже в условиях хаоса не продолжили печь хлеб, торговцы бы не стали просто искать новые логистические решения, а доставщики развозить товары, даже на простых ручных тележках и без заказа, то разразившаяся гуманитарная катастрофа, особенно в городах, приняла бы гораздо более устрашающие масштабы. Прерванное снабжение продовольствием было временно налажено благодаря решительным действиям отдельных граждан. Так, например, председатель Мюнхенской продовольственной комиссии, комиссар по продовольствию, как это называлось при нацистах, узнав в начале мая, что у мюнхенских пекарей муки осталось всего на пять дней, лично отправился на поиски жизненно необходимого товара, захватив с собой председателя Баварского объединения мельничных предприятий, который знал владельцев мельниц и мог уговорить их возобновить поставки. Вот такими тернистыми путями, чего стоило, например, раздобыть у командования оккупационных войск грузовики и бензин, шли энтузиасты-добровольцы, чтобы в конце концов, на удивление, хорошо организовать снабжение, во всяком случае, на какое-то время. К тому же, Большинство немцев не ждали ничего подобного и готовились к худшему, к полному краху и гибели страны. Поэтому многие еще во время последних боев начали в панике делать запасы. Первое перераспределение. Граждане учатся мародерству. Рано утром, как только рассвело, начался грабеж записала в своем дневнике молодая секретарша Бригитта Айке 2 мая 1945 года. Она со своей тетушкой Вали и многими другими соседями отправилась в здание районной администрации Берлин-Фридрихсхайн в фешенебельном квартале, носившем имя Геббельса, жители которого, партийные бонзы высокого ранга, незадолго до этого в панике покинули свои жилища. Нам приходилось перешагивать через трупы. Один из них, пожилой женщины, был обгоревшим. Народ тащил из подвала все, что попадалось на глаза. Я увидела сестру Хельги Дебо, Веру, мы взялись за руки и тоже вошли в здание. Внутри было темно и полно дыма, мы чуть не задохнулись. Под ноги все время попадалось что-то мягкое, похожее на мертвые тела. Мужчины взламывали одну дверь за другой, чего там только не было. Сигареты, вино, водка, крем, игральные карты, разные вещи, сапоги. Я в спешке схватила несколько баночек крема вместо того, чтобы взять, например, сапоги. После здания администрации они совершили рейд по покинутым квартирам, пока кому-то из женщин не пришла в голову идея проникнуть на вещевой склад. После настоящей рукопашной схватки мне удалось урвать рулон крепового шелка кофейного цвета, подтяжки и еще какое-то барахло. Потом я выбрала себе в отделе мехов прекрасную шубку, и тут вдруг послышались свистки и стрельба – Кто-то крикнул, что пришли русские. Я подумала, ну все, теперь нам всем крышка. Мы бросились вниз, у входа уже стояли какие-то типы, нам приказали сложить на полу солдатские шинели. Я со страху бросила все, что было у меня в руках. Слава богу, что я вообще унесла оттуда ноги и вернулась домой целой и невредимой. Но люди все словно обезумели, превратились в хищных гиен, толкались и дрались из-за вещей, совершенно утратив человеческий облик. В опьянении мародерства люди слепо хватали все подряд. Даже вещи, которые были им совершенно не нужны. Главное, чтобы они не достались другим. Часто рассказывают, что вещи, из-за которых люди только что ожесточенно дрались, по дороге домой придя в себя, они просто выбрасывали. Из Мюнхена Зюддойче Сайтунг сообщала, что в дни безвластия были разграблены вещи и ценности на миллионы марок. На продовольственных складах ходили в сапогах по горам сахарного песка, А с товарной станции катили по мостовой огромные круги сыра. Алчность ослепила людей. Они потеряли над собой контроль. В Арсбергском винном подвале, где мародеры вскрыли бочки, несколько, предположительно, пьяных женщин утонули в затопившем погреб в вине. Какая нелепая смерть. Они пережили войну и погибли в мирное время в море красного вина, которое было им в буквальном смысле по колено. Полное отсутствие определенности и представления о том, что принесут следующие дни и недели, разожгло гипертрофированное стремление делать запасы. Люди жадно хватали все, что попадалось под руку, нередко вырывая друг у друга добычу. Чтобы хоть немного ослабить напряженность, оккупационные власти отдали подконтрольные им продовольственные и вещевые склады на разграбление. Во всех оккупационных зонах власти стремились как можно скорее навести относительный порядок. Они отыскали прежних бургомистров и снабдили их первыми инструкциями. Те, привычные к послушанию, поразили военных своей полной готовностью к сотрудничеству. Однако их, как правило, через несколько дней заменяли на других. Военные психологи быстро решили проблему местного самоуправления. Они нашли бывших чиновников Веймарской республики, уволенных нацистами, и сделали их своими помощниками и связными. В советской оккупационной зоне первое время царил подчеркнутый прагматизм в отношении нового персонала. Вернувшийся из московской эмиграции коммунист Вальтер Ульбрихт получил поручение с группой своих немецких партийных соратников наладить общественную жизнь и управление. При этом Ульбрихт внимательно следил за настроениями населения. Перестройку берлинской управленческой структуры он представлял себе так: коммунисты в роли бургомистров нам не нужны, разве что в Вединге и Фридрихсхайне. В рабочих районах бургомистрами должны быть преимущественно социал-демократы. В буржуазных кварталах в Целлендорфе, Вильмерсдорфе, Шарлоттенбурге и так далее. Нам надо поставить бургомистрами представителей буржуазии и людей, которых раньше были членами партии Центра, Демократической или Немецкой Народной Партии. Лучше всего, если это будут доктора каких-нибудь наук, но в то же время обязательно антифашисты и люди, с которыми мы могли бы эффективно сотрудничать. Во многих городах свои услуги предлагали антифашистские комитеты, вышедшие из остатков сопротивления и рабочего движения. Однако их предложения часто отклонялись, особенно когда они активно претендовали на роль новой власти. Новые бургомистры должны были по приказу оккупационных властей заботиться о том, чтобы служащие и чиновники возвращались на и без того обескровленную войной государственную службу, чтобы поддерживать остатки общественного порядка. И лишь потом начиналась их политическая проверка, которая в американской и советской оккупационных зонах чаще всего кончалась увольнением из-за членства в Национал-Социалистической партии. Англичане и французы не сильно утруждали себя денацификацией. Для них важнее была эффективность работы управленческого аппарата. При всех отличиях у чиновников во всех оккупационных зонах было нечто общее. Несмотря на все козни, чинимые им новыми хозяевами, которым повсюду, особенно в управленческом аппарате, мерещились нацисты, оставшиеся за своими письменными столами чиновники и служащие безропотно решали поставленные перед ними задачи. Именно традиционный идеал аполитичного немецкого государственного служащего помогал им выполнять указания военной администрации с той же готовностью, с которой они служили Третьему рейху. В Избадене, уволенного в 1933 году бургомистра Георга Крюке, Американцы восстановили в должности и вручили ему инструкции, согласно которым ему надлежало реализовывать все распоряжения военной администрации в отношении А. Поддержание правопорядка Б. Искоренение национал-социализма, национал-социалистического чиновничества, пособников нацизма и всех милитаристских тенденций В. Решительной борьбы с любыми проявлениями расовой, религиозной и политической дискриминации Георг Крюке начал с самого простого и сосредоточился на пункте А. Он собрал своих руководителей отдела и попытался выяснить самое необходимое, чтобы начать решать первоочередные задачи. Первой из первоочередных задач была предварительная расчистка улиц, чтобы по ним хотя бы можно было ходить, очистка полей от боеприпасов, инспекция продовольственных складов, ветеринарно-санитарный осмотр и распределение мяса среди населения, арест нелегальных торговцев мясом, заготовка дров из близлежащих лесов, координация конфискационных мер. Последнее означало меры по борьбе с голодом и дефицитом жилья. Беженцев и людей, лишившихся жилья в результате бомбардировок, вселяли в конфискованные и покинутые квартиры, снабжали их мебелью, которую формально давали на прокат. В некоторых городах, Членов Национал-Социалистической партии и активных деятелей нацистского режима обязывали сдавать одежду и предметы домашнего обихода. В Геттингене объем сдачи был прописан с убийственной подробностью. 1790 мужских пальто, столько же брюк, трусов и курток, а также 8055 лыжных шапок, 895 дамских пальто, 1074 бюстгальтера, 537 поясов для чулок, и 890 свитеров. Логика продовольственных карточек. Почти бесперебойная работа управления с такой гипертрофированной точностью высчитывавшего необходимое количество бюстгальтеров и трусов позволила также четко наладить систему рационирования одежды, продуктов питания и горючих материалов. Рационирование было знакомо немецкому населению с 1939 года. Правда, оккупационные власти снизили полагающуюся побежденным норму калорий. В британской и американской зонах она составляла 1550 калорий, то есть 65% от того, что врачи тогда считали необходимым для среднего взрослого. Продуктовая карточка относится к самым известным и зловещим явлениям послевоенной жизни. Хотя многие уже забыли, как именно осуществлялось распределение. Рационирование продовольственных товаров было вмешательством в свободный рынок, испытанным еще во время Первой мировой войны. Французы и британцы тоже временно переходили на такую систему. Каждый житель получал на месяц карточку, в которой были отрывные талоны на определенное количество хлеба, мяса, жиров, сахара, картофеля, крупных, мучных и макаронных изделий. При покупке товаров Покупатель отдавал соответствующий талон и платил официально установленную, печатавшуюся на плакатах цену. Без талонов, за одни только деньги, ничего получить было нельзя. Нужно было иметь и то, и другое. Торговец вклеивал полученные талоны в накопительную ведомость, которую затем сдавал оптовику. Только после этого он получал следующую партию товара в том же количестве. Называть такого продавца торговцем не совсем правильно, поскольку торговля как таковая в данном процессе контролируемым администрацией отсутствовала. Если он сдавал оптовику меньше талонов, чем положено, он должен был представить убедительное объяснение. В противном случае он попадал под подозрение в том, что продал часть товара на черном рынке, то есть и в самом деле сбыл в результате свободной рыночной торговли. Занятые на тяжелых работах получали дополнительные талоны, например, 30 талонов по 5 граммов жира каждый, благодаря которому они могли увеличить свою норму потребления калорий. С юридической точки зрения люди не покупали товары, а получали свой рацион. Понятие «рацион» было вездесущим. В послевоенных кабаре часто шутили по поводу карточных людей или карточных персонажей. Знаменитое выражение. Отто, среднестатистический потребитель, тоже возникла в те времена. Так называли тех, кому полагались нормативные 1550 калорий, кто не знал чувства сытости и наблюдал в зеркале, как одежда на нем все сильнее обвисает, угрожая однажды поглотить его целиком. Герт Фребе сыграл роль отто, среднестатистического потребителя, в фильме Берлинская баллада 1948 года. Тогда он был тощим, как селедка-человечком, не имевшим ничего общего с тем жирным мужланом, который 16 лет спустя сыграл алчного миллиардера Голдфингера в третьем фильме о Джеймсе Бонде. Немцы испытывали противоречивые чувства к продовольственным карточкам. Богатые воспринимали ограничения их покупательной способности как оскорбление, поскольку их деньги оказались совершенно бесполезными. Сколько бы купюр они ни выложили на прилавок, Им давали колбасы и хлебы не больше, чем их бедному соседу. Конечно, они понимали причину этой дискриминации. Рационирование должно было предотвратить опустошение рынка состоятельными гражданами и обречение остальных на голодную смерть. Голод необходимо было распределить по справедливости и держать в допустимых пределах. Это была, так сказать, теоретическая сторона. На практике государственное управление торговлей способствовало возникновению и процветанию черного рынка в многообразнейших формах, который еще ярче вывел контраст между нищетой и богатством. Большинство торговцев продавали отложенные товары и без талонов, но по немыслимым ценам. Тем самым как покупатели, так и продавцы нарушали распоряжение об ответственности за нарушения, связанные с распределением товаров и некоторые другие законы. Меры наказания возросли за время продовольственного кризиса с шести месяцев лишения свободы в 45 году до трех лет в 47 В Саксонии профессиональным спекулянтам грозила смертная казнь за саботаж продовольственной программы. По логике законов о рационировании, каждый, кто имел продуктов питания больше предусмотренной нормы, то есть больше абсолютного минимума, мог быть привлечен к ответственности, независимо от того, Как ему достались эти излишки? Продукты в количестве, превышающем установленную норму, могут оказаться в собственности гражданина лишь незаконным путем, разъясняется в первом томе, выпущенной в 1947 году книжной серии «Право для каждого». Обладание продуктовой карточкой делало каждого отдельного гражданина законным членом огромного стада получателей пищи которые получали одинаково с ювелирной точностью, чуть ли не ложкой, выверенное количество еды. Акт социальной дрессуры, обеспечивающий продолжительную инфантилизацию населения и превращающий его в совокупность объектов опеки со стороны комитета по рационированию. Подлинные сокровища, эти невзрачные розоватые талоны номер 3 и номер 4, ликовала Райанши Цайтунг, когда в 1946 году к Рождеству выдали дополнительные талоны на кофе. Поскольку непосредственно после окончания войны снова ввели продуктовые карточки, у людей появилось чувство, что у них по-прежнему есть власть, которая о них заботится. Карточка, этот пропуск в жизнь, давала ее счастливому обладателю своего рода уверенность в том, что у него и после сокрушительного поражения есть право на существование. Тем горше было разочарование, Когда вскоре выяснилось, что карточка отнюдь не является гарантией получения заявленного в ней количества крупяных, мучных и макаронных изделий, жира и сахара. Обещанные 1550 калорий были очень скоро радикально сокращены. В первое, самое тяжелое послевоенное время иногда выдавали всего по 800 калорий. Только после этого до большинства стало наконец доходить, что указанное на карточках количество продуктов и товаров по логике справедливости системы рационирования было верхним пределом. В обратную сторону, то есть вниз, ограничений не было. Недоразумение, которое привело к тому, что многие немцы почувствовали себя жертвами чудовищного обмана. В талоне на свежее молоко было написано «Количество выдаваемого молока – может меняться в связи с тем, что поставщик должен равномерно распределять поставляемые ему объемы продукции среди всех клиентов. В 1946 году Züttdeutsche Zeitung опубликовала фотографию с изображением фактического дневного рациона. Половина чайной ложки сахарного песка, кусочек жира величиной с ноготь, ломтик сыра размером меньше спичечного коробка, кусочек мяса величиной сластик, глоток молока и две картофелины. Зимой 1946-1947 года, признанной одной из самых холодных в XX веке, ситуация с продовольствием еще сильнее ухудшилась. К дефициту продуктов питания прибавилась острая нехватка горючих материалов, которые, разумеется, тоже выдавали только по карточкам. Британская военная администрация предвидела эту ситуацию и разрешила гражданам добычу дров в лесах еще осенью 1946 -го года. Но воспользоваться этим правом могли очень немногие. Горожане практически вообще лишены были такой возможности из-за отсутствия транспортных средств и инструмента. Зимой, когда на север Германии обрушился свирепый холод, из городских руин уже давно были извлечены последние деревянные конструкции. Опасная работа, ставшая причиной многих тяжелых травм. В Киле люди с ручными тележками добирались по льду залива до все еще торчавших из воды затопленных кораблей. Эта тоже довольно рискованная затея чаще всего оказывалась тщетной, потому что и эти корабельные останки тоже давно были разграблены. Рубили деревья на улицах, в парках, в скверах, однако сырая древесина плохо горела. Газеты публиковали советы, как уберечься от обморожения, растирать пальцами нос и уши, а руки грубой щеткой, спать по несколько человек в одной постели. Вместо питания предлагались советы по домашней кулинарии, В этой рубрике женский журнал «Фрауенвельт» делился с хозяйками рецептами, активно используя сослагательное наклонение. Если вы вдруг снова получите по своим карточкам джем, советуем разбавить его и увеличить его количество в два или даже три раза. Для этого следует взять заготовленное летом плодово-ягодное пюре без сахара или, за неимением пюре, тертую морковь или тыкву. Можно также использовать свеклу, но так, чтобы не перебить вкус джема. Полученную массу нужно прокипятить, и ее хватит на более долгое время. В некоторых городах, особенно в британской зоне, случались забастовки и голодные бунты. Британцы поспешили объяснить населению посредством плакатов, что немцы – не единственный голодающий народ, что продовольственный кризис охватил многие страны. Что в Англии власти тоже ужесточили рационирование продуктов питания, а народы других стран, таких как Индия, оказались на грани голодной смерти. С помощью листовок они разъясняли, что зимой потребление хлеба и муки в Германии наполовину обеспечивалось за счет импорта, а продукты питания для военнослужащих британских войск почти на процентов привозились из Англии. Причиной этой масштабной разъяснительной работы стали слухи о том, что союзные государства не только демонтируют фабрики и заводы, но и вывозят из страны яйца, картофель и мясо. Интересно, что британцы сочли необходимым и следующее объяснение. 98% продуктов питания для иностранцев, угнанных на работы в Германию, поступают в страну посредством импорта, хотя ответственны за пропитание этих людей, тяжело пострадавших от нацизма, несет немецкое население. Это связано с бытовавшим тогда мнением, что displaced persons якобы живут в своих лагерях припеваючи, как сыр в масле катаются. Особое отношение к бывшим узникам концентрационных лагерей и угнанным на работы в Третий рейх иностранцам с момента капитуляции было дежурной темой разговоров. Многие немцы с завистью и возмущением восприняли то, что перемещенных лиц по распоряжению оккупационных властей обслуживали в магазинах в первую очередь. К тому же им выдавались особые продовольственные карточки на усиленное питание, что было вполне обосновано с медицинской точки зрения ввиду их крайней истощенности в результате многолетнего голодания. Немецкое население получает лишь то, что остается после иностранцев, с горечью писал житель гессенского Лаутербаха. Виноваты во всем были, конечно, союзники. Приняв безоговорочную капитуляцию, они в глазах немцев приняли на себя и ответственность за продовольственное снабжение Германии. Хоть каждая, протянутая с грузовика оккупантами плитка шоколада Кетбери или пачка кофе Максвелл и принимались с благодарностью, любые перебои в снабжении разрушенной страны вызывали горечь и злость. Они хотят заморить нас голодом, это было излюбленное обвинение в адрес победителей. А между тем... Западные союзники еще до принятия плана Маршала в 1948 году пытались облегчить тяжелое положение немецкого населения. В августе 1946 года в Германию прибыли первые посылки с гуманитарной помощью, собранные и отправленные в Европу по инициативе 22 американских благотворительных организаций. В общей сложности было вручено 100 миллионов посылок от частной компании Care Cooperative for American Remittance. Государственное участие в этом тоже возрастало по мере усиления конкуренции западных союзников с СССР. Из 12 миллиардов 400 миллионов долларов экономической и продовольственной помощи в рамках плана Маршалла, официально называемого European Recovery Program, Германия получила около 10%. Уже в марте 1947 года отчетливо обозначившаяся холодная война способствовала тому, что обе стороны, как Запад, так и Восток, стали проявлять более деятельную заботу о побежденных, чем планировали. Чем больше была их потребность в Германии как надежном партнере и союзнике, тем скорее отступала на задний план жажда возмездия и контрибуции. Требования репараций стали тише, а демонтаж промышленных предприятий был остановлен. Однако немцы не сразу поняли, что системная граница, то есть граница между капитализмом и коммунизмом, разделившая Германию на две части, сулила им и определенные выгоды. По мере того, как все больше людей становились счастливыми получателями теперь уже легендарных посылок с гуманитарной помощью, и тем более после грандиозной операции по снабжению западного Берлина, вошедшей в историю как Берлинский воздушный мост и продлившейся 10 месяцев с июня 1948 -го года, недовольное ворчание в западных оккупационных зонах наконец смолкло и уступило место чувству благодарности. Советскую зону, без нараставшей вражды между Западом и Востоком, русские тоже еще не скоро собрались бы объявить братской страной и обеспечить ее народу относительно высокий уровень жизни. В этом смысле холодная война, несмотря на разделение страны и связанные с ним страдания и лишения для разорванных на две половины семей, а также оскорбленное национальное чувство, сыграла для Германии более чем положительную роль. Но до этого, особенно в конце 46-го года, люди и в восточной, и в западной зонах снова натерпели страха. Многие не знали, переживут ли они вообще эту зиму. К счастью, помимо стояния в очередях перед пустыми магазинами, они успели приобрести другие навыки выживания. С одной стороны, они привыкли к унизительному кормлению из ложки, то есть к рационированию продовольствия. С другой стороны, Развили необычайные ловкость и предприимчивость. Они неустанно открывали все новые пути и средства самообеспечения, толкали свое барахло, загоняли за бесценок свое золото. Они занимались тем, что сегодня носит модное название гирилья гарденинг» — самовольные занятия земли для выращивания овощей и фруктов. кафес» — объединение людей, чинящих разные вещи. И Клайдер-Крайзель обмен одеждой, дополняли распределение сверху экономикой снизу. Фабричные рабочие и ремесленники объединялись в небольшие артели и кочевали по стране, предлагая крестьянам свои ремонтные услуги. Те платили колбасой, мясом и овощами. Чем люди только не промышляли? Спекуляцией, жульничеством, контрабандой. Население, с одной стороны, состояло из серой массы получателей рационов, с другой — Напоминала вольную армию партизан, которые боролись за свое существование, сами добывая себе пропитание и день за днем, испытывая свое единство на прочность. Народ похитителей продовольствия, предприимчивость и преступность. Окончание войны заново определило понятие «бедный и богатый». Богатыми теперь считались счастливые обладатели крохотных огородов. Многие в поте лица таскали грунт в свои разбомбленные квартиры, даже на верхние этажи, и пытались устроить там среди уцелевших стен некое подобие грядок. Те, кому посчастливилось получить от городской администрации участок для огорода, могли еще зимой дополнить свой рацион консервированными овощами. Сословные различия в сегодняшней Германии почти исчезли, писал Конрад Аденауэр в декабре 1946 года промышленнику Паулю Зильвербергу. «Есть только одно различие – сам ты обеспечиваешь себя всем необходимым или зависишь от государства». Представить себе, насколько серьезным было положение, можно на примере Аденаура, который, будучи председателем фракции ХДС, В лантаге Северного Рейна Вестфалии, в приведенном здесь письме о политической ситуации, не забывает попросить еще одну посылку с гуманитарной помощью для себя лично. Не знаю, найдете ли вы возможным прислать нам еще одну посылку. Я был бы вам очень благодарен, если бы вы смогли прислать, прежде всего, продукты питания для моей жены и Георга, а для меня кофе. Лучше, конечно, не стле. Я всегда беру его с собой в свои многочисленные поездки, он хорошо подкрепляет меня на всевозможных собраниях и конференциях, на которых мне приходится председательствовать. Тем самым вы поддержите и ХДС, цель которого вам наверняка импонирует. Во многих парках были отведены участки для разведения огородов. Особенно заметно это было в берлинском Тиргартене, где люди развернули кипучую деятельность посреди сброшенных с постаментов мраморных статуй. Некоторые семьи просто отгородили или как-нибудь обозначили себе участки, которые с появлением первых плодов им приходилось охранять днем и ночью. Лучше всех в этом смысле чувствовали себя крестьяне. Они вообще не знали голода. Им не обязательно было тащиться со своими продуктами в разрушенные города. Они просто ждали, когда горожане сами пожалуют к ним со своим столовым серебром, дорогим фарфором и фотоаппаратами, чтобы получить за свое добро полмешка картошки. Приходили и другие, толпы нищих, в том числе детей и подростков. Каждый день порог крестьянина обивали по 30-40 покупателей, менял или попрошаек. Они, конечно, ненавидели крестьян, поскольку те обдирали их как липку, но одеваться было некуда, приходилось, крепя сердце, соглашаться на все условия. Говорили, что крестьяне даже хлева выслали коврами. Власти посредством проверок и увещеваний пытались удержать крестьян от нелегальной торговли, обыскивали и сараи, конфисковывали припрятанную сельскохозяйственную продукцию, арестовывали крестьян, оказывавших сопротивление членам комиссии. Повсюду раздавались призывы, апеллировавшие к гордости сельского труженика и его чувству гражданской ответственности. Покажите миру и своему собственному народу, что остатки Германии – это общество взаимопомощи, в котором не бросают в беде своих страждущих сограждан. Настроение горожан отражает социал-демократическая листовка, в которой, между прочим, говорится о том, что 3-5 миллионов производителей и поставщиков сельскохозяйственной продукции как сыр в масле катаются Не зная нужды, набивая брюхо и карманы, скупая ценные вещи, но всему есть предел. Близок день, когда голодающие начнут бить стекла сытым и жечь их усадьбы. Пусть потом не жалуются, они это заслужили. Чем больше ненависти к крестьянам копилось у горожан, тем меньше угрызений совести испытывали они, просто воруя у них продукты. В деревне устремлялись целые колонны велосипедистов-мешочников. Так им было легче унести ноги в случае нападения или полицейской облавы. Некоторые крестьяне отстаивали свое добро с ружьем в руках. Из одного только Кёльна ежедневно отправлялись на промысел в ближние и дальние окрестности около 10 тысяч человек. Вечером эти толпы тащили домой свою добычу в чемоданах, сумках и рюкзаках. Городские власти вынуждены были признать, что без этой продовольственной самопомощи население невозможно было бы прокормить. Крах инфраструктуры компенсировался за счет этой муравьиной системы обеспечения. Кёльнский городской чиновник Рольф Катаник говорил, что он радовался каждому центеру картофеля, привозимому в город. Нетрудно догадаться, что радовался он независимо от того, легально этот картофель пребывал в Кёльн или нелегально. Поэтому до мая 47 -го года за мешочничество не наказывали. Можно было свободно привезти в город до 30 фунтов товаров. Мешочничество было далеко не безопасным промыслом. Будучи незаконным, оно укрепляло право сильного. Люди нередко становились жертвами нападения. Поезда были переполнены еще утром. Вечером же, когда народ возвращался с полными мешками, в вагонах вообще уже было не протолкнуться. Многие ехали на подножках, в открытых дверях, одной рукой держась за поручень, другой придерживая перекинутый через плечо мешок, а кто-то даже на буферах. Этим пользовались грабители особого сорта. Они подстерегали своих жертв там, где поезда замедляли ход из-за многочисленных повреждений рельсов и тащились со скоростью пешехода, и срывали с них мешки длинными крючьями. Теперь все боролись против всех. Эти слова часто встречаются в воспоминаниях современников. После войны мы, наконец, узнали, что такое человек. Это тоже довольно популярная мысль того времени. Еще говорили о волчьем времени, о том, что «homo homini lupus est» — человек человеку волк, об угрозе потери всякого правового сознания. Но так ли это было на самом деле? Правда ли, что мораль якобы напрочь отменили, списали в архив? «Это надо было видеть», — писала журналистка Маргарет Баверя в начале мая 1945 года в своем дневнике, после того, как приняла участие в разграблении оптового склада аптекарских и хозяйственных товаров Кантштрассе в Берлине. «Люди врывались внутрь через двери и окна, хватали вещи со стеллажей, бросали на пол то, что им было не нужно, дрались друг с другом из-за добычи. Как дикари, — сказал один австрийец, оказавшийся рядом со мной. Декстапур, который я искала, конечно, уже давно разобрали. Я схватила то, что попалось под руку. Формамин, сироп от кашля, пару рулонов бумаги. Мыло мне, конечно, тоже не досталось. Расстроенная, вернувшись домой, я поделилась своей добычей с фрау Митуш. Оголтелое мародерство и готовность поделиться последним шли рука об руку. Стяжательство и бессеребряничество, социальное разложение и солидарность в одном флаконе. Один из примеров того, что мораль не исчезла, а просто адаптировалась к новым условиям. Границы дозволенного были не уничтожены, а лишь отодвинуты. Позже Маргарет Бавери прибавила к предыдущей записи. «Для нас в условиях имущественного хаоса еще долго было чем-то вполне естественным брать все, что можно, и давать все, что кому-то нужно». Возмущение запоздалых, не заставших всего этого возвращенцев тем, что мы съели их варенье, пустили на дрова их стулья, еще долго воровали электрические лампочки в общественных местах, нам казалось смешным. Подобное недоумение или возмущение испытывали и дети, когда видели, как воруют их матери, или когда их самих посылали воровать, что во многих семьях в условиях безотцовщины было обычным явлением. Совместные головокружительные акции, такие как запрыгивание на движущиеся поезда с углем или грузовики, благоприятствовали объединению соседей или совершенно незнакомых друг с другом людей в преступной шайке. Дети сбрасывали уголь на дорогу или железнодорожную насыпь, взрослые мгновенно его собирали. В феврале 1948 -го года раннейший Цайтунг писал о том, что перед Кёльнским оперным театром Такие банды облегчали останавливавшиеся на перекрестке грузовики с угольными брикетами. Дети, как саранча, мгновенно вскарабкивались в кузов и швыряли брикеты вниз на мостовую или на тротуар, где их также проворно собирали их сообщники. ловчей всех была девятилетняя девочка, раньше занимавшаяся балетом, как она потом рассказала корреспонденту. Она выседала на груди брикетов в кузове грузовика, который оказался слишком высоким для мальчишек, и бросала уголь вниз. Броси мне несколько штук, мне еще ни одного не досталось», клянчила какая-то старушка в фетровом купюшоне, подставляя сумку. Высшим пилотажем в воровстве угля считалось отцепление состава целых вагонов, которые потом, после отправления поезда, спокойно разграблялись. А если не удалось отцепить вагоны, состав останавливали на одном из перегонов и быстро сгружали уголь». Церковные иерархи помогали гражданам избавляться от угрызений совести, если таковые имели место. Кёльнский кардинал Йозеф Фринкс в 1946 году в разгар голодной зимы в своей знаменитой новогодней проповеди релятивизировал седьмую заповедь «Не укради». Мы живем во времена, когда горькая нужда позволяет человеку брать то, что ему необходимо для сохранения своей жизни и своего здоровья. Если получить это иначе, посредством труда или просьбами, не представляется возможным. Пасторское слово вызвало широкий резонанс. Власти возмутились. Фринкс смягчил формулировки, но было поздно. На смену выражению ⁇ организовать ⁇,⁇ сделать ⁇ пришел новый термин ⁇ «сфрингсить» или ⁇ фрингсануть. Где взял уголь? ⁇ сфринксил ⁇ Позже на этом промысле попался и сам кардинал Фринкс. Во время одного из регулярно проводившихся в кёльнских учреждениях обысков британцы обнаружили у него внушительные запасы нелегально добытых брикетов. «Хочешь жить? Умей вертеться» — таков был лозунг того времени. В Берлине один парикмахер-беженец, которого каким-то ветром занесло в столицу, взломал дверь чужого парикмахерского салона, хозяин которого куда-то запропастился, не то погиб, не то бежал, и принялся стричь, брить и завивать чужих клиентов, а те с радостью и благодарностью приветствовали эту творческую инициативу. В Мюнхене один такой же предприимчивый гражданин, заметив, что американские солдаты помешаны на шварцвальдских часах с кукушкой, которыми приводили в восторг своих жен и подружек в Иллинойсе или Сент-Луисе, принялся скупать их в деревнях и продавать янки. Перед американским бюро путешествий в Мюнхене обосновался инвалид на костылях, удивительно похожий на Гитлера. Он позволял фотографировать себя за плату на фоне плакатов, рекламирующих туры в Лондон или на Ривьеру. Приходилось шевелиться, чтобы прокормить троих детей, признавался один дрезденец в полицейском протоколе. Да, приходилось шевелиться или быть на чеку то есть быть расторопным, ловким, хорошо информированным, на лету хватать любую возможность чем-нибудь поживиться. Те, кто не умел организовывать, фринксить, не упивались сознанием своего морального превосходства над другими, а кусали локти от досады на свою глупость. Нам не хватало ловкости, мне это было не по душе. Воровать мой отец не умел, зато в искусстве доставать, организовывать он был виртуоз. Такие оценки характерны для рассказов и воспоминаний об эпохе великого фринксинга. Честно или нечестно, эти категории тут не работали. Важно было только одно. Достаточно ты поворотлив для теневой экономики или нет? Особенно острый дефицит правового сознания можно было наблюдать в сфере нелегальной торговли кофе. В деревнях на бельгийской границе она носила массовый характер. Ввиду высоких пошлин в британской зоне, контрабанда кофе приносила огромную прибыль. Полицейские меры борьбы с этим злом приняли такие угрожающие масштабы, что вскоре появилось понятие «кофейный фронт». Во время столкновений с полицией погибли 31 контрабандист и 2 таможенника. Поскольку служащие таможни не решались стрелять в несовершеннолетних, детей вскоре стали активно использовать и в этой сфере. Причем ставка делалась на их численное превосходство. Дети и подростки сотнями устремлялись через границу с карманами, набитыми кофейными зернами, и таможенники просто не в состоянии были задержать их, а если им и удавалось схватить кого-нибудь, то уже вечером их приходилось отпускать, потому что детские приюты были переполнены малолетними нарушителями, совершившими более тяжкие преступления, чем контрабанда кофе. В своем художественном фильме 51 -го года «Греховная граница», снятом в манере итальянского неореализма, Роберт Штемля воздвиг своеобразный памятник ахенским детям-контрабандистам. Он набрал 500 детей и подростков, половина из них были из Берлина. Съемки проходили на месте реальных событий, то есть на германско бельгийской границе. Многие сцены... Как эти беспризорники штурмовали железнодорожные насыпи, как удирали от таможенников и полицейских, прошмыгнув под колесами трогающихся с места поездов и пересекали границу, подобно стаям саранчи, стали самыми яркими страницами в истории послевоенного кинематографа. Кстати, не в последнюю очередь потому, что Штемли показал, насколько тонкой была грань между добром и злом. Юные ахенские контрабандисты пользовались моральной поддержкой церкви, которая в духе проповеди Фринкса неоднократно выступала против применения оружия на границе. Контрабандисты отблагодарили ее по-своему. Церковь святого Губерта в Недегине, которая находится прямо на кофейной границе, сильно пострадала во время печально известной битвы в Хюртгенском лесу в начале ноября 1944 года. После воззвания Клира с просьбой о пожертвованиях на восстановление церкви, контрабандисты отвалили столько денег, что церковь вскоре вновь высияла в своей прежней красе и с тех пор получила второе, неофициальное название – Церковь Святого Мокка. Берлинский журнал «Я» в статье «Мы – преступники», опубликованный в новогоднем номере за 1947 год, подвел итоги противозаконных действий средней буржуазной семьи семья из трех человек которая живет небогато но все же живет для достижения этого скромного достатка непременно должна была нарушить множество правовых норм и законов которые и были перечислены в статье незаконное присвоение деревянной балки из разрушенного дома приобретение мужских американских ботинок военного образца на черном рынке хищение десяти оконных стекол со своего рабочего места предоставление заведомо ложных сведений о себе для получения карточек на нижнее белье и так далее. Все это были правонарушения, составлявшие неотъемлемую часть обычной повседневной жизни читателей журнала. Совокупное число преступлений всех членов семьи гарантировало им, если бы их вина была доказана, наказание в виде 12 лет и 7 месяцев лишения свободы. Статья заканчивается словами «А мы — это то, что раньше называли примерной законопослушной семьей». «Кто не мерз, тот воровал», — лаконично констатирует Генрих Бёль. Каждый мог обвинить каждого в воровстве. Не менее лаконичен в своих формулировках был сам закон. В серии брошюр «Право для каждого» говорится «Каждый должен довольствоваться полагающимся ему количеством продуктов питания и предметов первой необходимости. Должен был довольствоваться, но не довольствовался и не мог довольствоваться». «Феномен преступности принял в Германии масштаб и формы, каких еще не знала история западных культурных народов», писал криминолог Ганс фон Хентик в 1947 году. Во всеобщем игнорировании или отрицании правовых норм Хентик видел начало новой фазы краха цивилизации. Причем его шокировало не столько огромное количество тяжких преступлений, таких как убийства и ограбления, в 1946 году только в Берлине было зарегистрировано 311 убийств сколько угрожающий рост числа мелких правонарушений. Он, как и его коллега Карл Бадер, говорил о депрофессионализации преступности, вхождении ее в будничную жизнь широких масс. Главный редактор газеты «Дицайт» Энц Замхабер констатировал в своей передовице от 18 июля 1946 года, что в стране царит закон джунглей, что Германия существует в двух параллельных мирах – В одной ее части люди живут на продовольственной карточке, в другой процветают черный рынок и темные дела. Эти два типа населения Германии легко отличить друг от друга. Достаточно проехать в трамвае или в городской электричке. Там мы увидим изможденные лица людей из мира обесценившихся денег, тех несчастных, что месяцами вынуждены обходиться одной тысячи калорий в день, полупризраков, выжженных изнутри и пухнущих от голода. Рядом с ними сидят люди из мира реальных ценностей, из мира менял, мы даже не будем употреблять выражение дельцы черного рынка, упитанных, здоровых и довольных жизнью. Тот, кто может позволить себе закурить в трамвае сигарету, живет по ту сторону закона. «Да, эти два мира существовали всегда», пишет дальше Замхабер, но раньше люди, презирающие закон, предпочитали действовать под покровом темноты. Теперь же преступники вышли на свет божий. Еще хуже то, что они своим отрицательным обаянием оказывают опасное влияние на остатки буржуазной среды. Дух беззакония бродит по стране, разъедает и без того уже очень тонкую стену, отделяющую хаос от порядка. Нам, привыкшим к мысли о том, что всюду таятся секс и преступления, те поступки и прегрешения, которые называются замхабер, кажутся сегодня смешными. Какой сапожник сегодня примет у вас заказ, не приставив вам горлу нож и не потребовав в качестве дополнительной платы сигареты? Какой портной станет обслуживать клиентов, не выторговав себе очевидную осязаемую выгоду? С другой стороны, вторая экономика грозила поглотить первую. Легальным способом люди получали все меньше и меньше услуг товаров. Нелегальные стороны жизни имели свои прелести, которые давно распробовали и представители буржуазии. Фринксинг иногда доставлял массу удовольствия. Даже такой серьезный и морально уравновешенный человек, как Рут Андреас Фридрих, дочь тайного советника, разведенная супруга директора фабрики и заслуженная участница сопротивления, открыла для себя радость фринксинга, выходящего за рамки скучного, прозаического добывания всего необходимого. Трофеисты. Так они называли себя и своих друзей, которые гордо демонстрировали друг другу все, что им удавалось урвать. У русских она позаимствовала выражение цапцараб, которое победители использовали для обозначения оголтелой конфискации велосипедов и чемоданов. «Цап-царап», говорили русские, отнимая у какого-нибудь нищего бедолаги чемодан, и это звучало почти утешительно. «Цап-царап», — говорила теперь и Андреас Фридрих, или «сбор трофеев». В такой редакции понятие «воровство» теряло значительную часть своей отрицательной семантики. Андреас Фридрих писала в своем дневнике. «В Берлине еще много такого, что называется цап-царап. Пока что лишь очень немногие вернулись в буржуазно-правовое русло. Покинуть его, без сомнения, гораздо легче, чем найти дорогу назад. Мы не собираемся оставаться трофеистами, но нам трудно бросить это занятие. Гораздо труднее, чем мы думали». А в самом ли деле в Германии существовали два мира, как это представлял себе главный редактор Децайт: Два мира, хорошо отличимые друг от друга, легальный и нелегальный. Или моральные принципы выживания уже не знали этого «либо-либо», а включали лишь «как то, так и это» в зависимости от или «в большей или меньшей степени». И не был ли этот вопрос на фоне того, что немцы натворили, вообще смехотворным? Если на минуту отвлечься от послевоенных будней и взглянуть на дебаты о степени криминализированности среднего гражданина из исторической перспективы, то они могут показаться совершенно абсурдными. В глазах всего мира немцы своими военными преступлениями и геноцидом давно сделали себя преступниками. Они ушли из цивилизации, из круга наций, в которых права человека были не пустым звуком. Глубина падения их как народа, степень дезавуированности, была понятна лишь эмигрантам. В самой же Германии даже противники нацистского режима, которым было стыдно за этот режим, не сознавали до конца масштабы позора своего народа. Ни миллионы убитых евреев, ни преступления вермахта не смогли вытравить из сознания большинства немцев уверенность в том, что порядок и честь – фирменные добродетели германской нации тем страшнее было для них увидеть, как в условиях послевоенного хаоса преступность стала в их стране нормой. Трудно представить себе более извращенное коллективное восприятие действительности. Если за границей в крахе Третьего рейха видели шансы ресоциализации немцев, то сами немцы только сейчас начали опасаться падения в пучину преступности. Если мы сегодня легко произносим словосочетание «нация преступников», что сами немцы начали чувствовать себя преступниками только после войны, потому что воровали уголь и картошку. То, что только в Германии полмиллиона евреев были ограблены, изгнаны из своих жилищ и в конце концов 165 тысяч из них убиты, даже не упоминалось ни в одном исследовании возможных причин кризиса правового сознания. Мысль о том, что цивилизационная катастрофа, которой немцы так опасались, уже произошла, причем гораздо раньше, чем они полагали, была им в этот момент совершенно чужда. Жизнь продолжалась. Совесть, отказавшая таким чудовищным образом, тикала себе, словно ничего не произошло. Голод диктовал следующие шаги, страх перед оторванными от своих корней согражданами снова активировал категорический императив Канта и обновил моральные импульсы. цап -царап, организовать, трофеизм, Фринксинг. Вот лексикон, служивший релятивизации и самооправданию. Считалось, что воровство – воровству рознь. Этот постулат позволял защищать свое добро и присваивать чужое. Кусок каменного угля, лично кем-то реквизированный, был лучше защищен от коллективного правосознания, чем уголь в железнодорожном вагоне, принадлежащий какой-то абстрактной организации. Присвоение угля из железнодорожного вагона было фрингсингом, добыча угля из чужого подвала – воровством. Тот, кто выкапывал картошку из грядки на поле, был мешочником, а тот, кто отнимал у него добычу, шакалом. Существовали также волки, от которых можно было ожидать чего угодно, потому что одинокий волк не намного безопаснее целой стаи. Большая часть элементов социальной системы ценностей была уничтожена после поражения. Однако остались на первый взгляд аполитичные приличия, как своего рода путеводная нить. «Порядочность теперь не означала, что нельзя ловчить и хитрить», писал в 1952 году Курт Кузенберг в Нойцайт в своих почти эллигических воспоминаниях о школе выживания в послевоенные годы. «В этой полуразбойничей жизни была своя разбойничья честь, возможно, более нравственная, чем чугунная совесть некоторых сегодняшних праведников. Перед людьми стояла задача не умереть от голода и в то же время сохранить достоинство». Мать крала у дочери последние кусочки сахара, зато хозяин делился с гостем последним кусочком хлеба или масла, не думая о том, что он будет есть завтра. Делать добро тогда было труднее, чем сегодня, но гораздо приятнее. Каждый дар был лептой в сокровищницу своей собственной души. Среди людей незримо ходил святой Мартин. Святой Мартин Турский, будучи еще солдатом римской армии, оторвал половину своего плаща и подарил ее нищему, который позже явился ему во сне в облике Христа. После этого Мартин обратился в христианскую веру. По одной из версий этой легенды, на утро Мартин обнаружил, что его плащ снова цел. Право собственности в условиях разрухи не исчезло, а просто было переопределено. Все, что не принадлежало однозначно какому-то конкретному лицу, с точки зрения народного правосознания превращалось в некое размытое, неопределенное общее достояние и рассматривалось как свободная добыча, трофей для любого, кто окажется поблизости. Даже табличка с именем на двери лишь условно защищала квартиру. Длительное отсутствие жильцов давало основания отменить их право собственности на мебель и домашнюю утварь и превратить все это в общее достояние. Ведь владелец мог погибнуть на войне. Использование его жилплощади многим казалось своего рода законным самозаселением новых жильцов, которые те производили, как бы освобождая соответствующие службы от лишних бюрократических процедур. Государство было настолько недееспособным, что каждый мог считать себя его судебным приставом. Еще одним фактором было ощущение высшей несправедливости. Одних война лишила всего – Других совершенно не коснулось. Если раньше труд и достижения могли рассматриваться в определенной корреляции с успехом и достатком, то теперь эта связь в буквальном смысле погибла под бомбами. То, что человек сохранил, и то, что он потерял за войны, стало одинаково случайным и незаслуженным. Произвол военной судьбы изменил отношение к собственности. Для многих она теперь стала ничем не оправданным, требующим пересмотра, случайным результатом. Конечно, такое переориентирование правосознания благоприятствовало и сомнительной перелицовке криминальных мотивов. В двойной морали недостатка не было. Смерть спекулянтам скандировали люди во время голодных протестов в русской области. Те самые, что торговали на черном рынке по мелочи. Однако говорить о всеобщей моральности в то время вряд ли уместно. Во всяком случае, криминология первых послевоенных лет сильно недооценивала живучесть, и адаптивность морали маленьких людей, выражая опасения, что это начинающийся огромный пожар, который невозможно будет потушить. Все вышло наоборот. Поколение, выросшее в реалиях черного рынка, после окончания разрухи оказалось одним из самых добропорядочных в истории. Едва ли найдется много примеров, когда население доставляло полиции столь же мало хлопот, как граждане обоих немецких государств в 50-х, ставшие излюбленным объектом насмешек за свое истовое бюргерство. Из этого следует вывод, что Курт Кузенберг был прав, и годы лишения и в самом деле стали школой нравственности. Уроки этой суровой эпохи были основательными и неумолимыми. Ее методом была релятивизация, конечной целью формирования скепсиса. Множеству проныр, хапуг и дельцов было не просто приноровиться к неоднозначности ценностей, чего стоила одна только колеблющаяся конъюнктура рыцарских крестов. Как многие скрежетали зубами от злости, когда им пришлось прятать или уничтожать свои нацистские награды и знаки отличия с приходом оккупационных войск. Прятать их, конечно, было необходимо, но не уничтожать. Ведь то, что в мае 45 -го года могло обернуться репрессиями со стороны разъяренных оккупантов, в ноябре уже стало ценным товаром. За нацистские сувениры всех видов победители выкладывали целые блоки сигарет. Момент, когда бюст Гитлера был приобретен чернокожим солдатом за три плитки шоколада — щедрая плата по тем временам — стал для многих немцев важнейшим этапом денацификации более эффективной мерой, чем любая речь или проповедь. Школы и жизни стали и цифры на продуктовых карточках. Количество указанных на них продуктов было относительным, как и все в жизни. 50 граммов были 50 граммами лишь при наличии соответствующего продукта в лавке. Не говоря уже об относительности цен, считавшейся на черном рынке справедливой. Люди постепенно привыкают к тому, что для одних мелкие деньги – это банкнота достоинством в тысячу марок, а для других – монета достоинством в пять фейнингов», – писала в своем дневнике Рут Андреас Фридрих в январе 1946 -го года. Казалось бы, столько относительности, к тому же для немцев – это просто катастрофа. Однако школа всегда имеет две стороны – мучительно-обременительную и благодатно-поучительную. Многие, особенно молодые люди, каждый день по несколько раз переходили из одного мира в другой, вращались в совершенно разных социальных сферах с разными ценностными стандартами. Взаимодействие с людьми, в своих семьях, на черном рынке, в среде оккупационных солдат, они действовали в системах с разной кодировкой. Это могло быть очень увлекательно и выгодно во всех смыслах. Например, для ироничного писателя Ганса Магнуса Энсенбергера одного из занятнейших культурных деятелей Федеративной Республики Германия, впечатления, связанные с черным рынком, стали поистине основополагающими. В конце 1945 -го года он, 16-летним юношей, успешно сотрудничал в Кау в бойрене с американцами, а затем с англичанами в качестве переводчика. «Какая огромная власть для юноши», – писал Йорк Лау позже в «Биографии писателя». Он теперь не только имеет моральное превосходство перед дискредитировавшими себя взрослыми, которые пока все находятся под подозрениями в причастности к преступлениям нацистского режима. Он, к тому же, больше знает о новых хозяевах, поскольку общается с ними на их языке и узнает многое из того, что другим недоступно. 16-летний юноша служит медиумом, без которого не могут обойтись обе стороны. Сначала для Энсенбергера важнее всего была его коммерция – Он обменивал нацистскую атрибутику и утварь на американские сигареты, а сигареты — на новый товар, значки, кортики, мундиры и даже оружие, становясь при этом все богаче. Одно время он хранил в подвале родительского дома 40 тысяч сигарет. Предснея 10 марок за штуку, это означало 400 тысяч рейхсмарок — баснословный капитал для 16-летнего юноши. Ганс Магнус Энсенсбергер всегда гордился своей коммерческой ловкостью, которую доказал и в качестве автора. Те, кто хотел, чтобы он выступил на каком-нибудь мероприятии, должны были быть готовы к долгим препирательствам по поводу его гонорара. В интервью 2008 года Шпигель спросил его, когда он понял, как работает капитализм. Энсенбергер ответил «Думаю, после войны, на черном рынке». Как и многие другие, я тогда торговал сигаретами, маслом и нацистским оружием, которое американцы приобретали как трофеи. Это был краткий интенсивный курс по увеличению капитала. Но как карьера или цель жизни мне это показалось слишком примитивным, и я вскоре распрощался с торговлей. Шпигель. «Будь вы сегодня банкиром, вам бы очень пригодился ваш коммерческий талант». Энсенбергер. «Возможно. По тогдашним масштабам я некоторое время был довольно богат. У меня в подвале хранилось 40 тысяч сигарет. Каждая пачка стоила 200 рейхсмарок, то есть я был в то время на верном пути к статусу миллионера, но я не горел желанием прожить свою жизнь, как какой-нибудь Скрудж макдак Деньги — это хорошо, но скучновато». Торговля символами двух миров, золотые значки членов нацистской партии в обмен на лайки «Страйк», обострила его чувство и ум. Через одиннадцать лет он мгновенно прославился своим поэтическим сборником «Защита волков». В этом сборнике Инценбергер обрушился с критикой на ягнят, маленьких людей, испытывающих страх перед любой ответственностью, не желающих учиться, предоставивших мышлению волкам. Сам же юный Инценбергер гордо балансировал на изломе истории, как канатоходец в коротких штанишках. Это был опыт на всю жизнь. Йорк Лау пишет о том, какую выгоду поэт извлекал из жизни в условиях разрухи. Сейчас и без школы можно много узнать о политике и обществе. Например, то, что страна без полноценного правительства имеет свои приятные стороны, что в отсутствии порядка может быть много хорошего. На черном рынке быстро понимаешь, что капитализм всегда дает лишние шансы находчивым людям, что общество — это такая система, которая сама способна организовать себя без приказов сверху, без управления. В условиях разрухи многое узнаешь об истинных потребностях людей, о том, что люди могут быть изворотливыми и что лучше не полагаться на их пресловутые убеждения. Одним словом, несмотря на нужду и лишение, это прекрасное время, если ты молод и любознателен. Краткая мимолетная эра анархии. Черный рынок как школа гражданственности. Если человек не получает в нормальных магазинах то, что ему нужно, он ищет этот товар где-нибудь в другом месте. Любые ограничения рынка автоматически порождают черный рынок. У немцев было достаточно времени, чтобы к этому привыкнуть. Об этом позаботились Первая и Вторая мировые войны. Они уже были во всеоружии ловкости и изворотливости когда после капитуляции черный рынок принял совершенно новые черты и масштабы. Если раньше немцы торговали друг с другом, например, солдаты во время отпуска загоняли соотечественникам свои трофеи из Франции или Голландии, то теперь на сцене появились новые актеры. Солдаты оккупационных войск и Displaced person, сделавшие черный рынок местом волнующих встреч с экзотикой. Чем больше здесь вращалось людей, которые еще вчера были смертельными врагами или рабами, а теперь задавали тон и определяли параметры торговли, тем более зловещими и вместе с тем притягательными становились рынки. Ведь эти чужаки значительно расширили ассортимент предлагаемых товаров, включив в него вожделенные вещи, за которые многие готовы были душу отдать. Шоколад Хершес и Бамель, крекеры Graham и Джек, печенье Орео, шоколадные батончики Сникерс и Марс, виски Джек Дэниелс и Фиджеральд, стиральный порошок Айвори Сноу. Все это было из фондов благотворительных организаций для помощи беженцам, ЮННРА и супермаркетов американской армии. Побежденные шли на черный рынок как торговые партнеры. Они ведь тоже могли кое-что предложить, а иногда просто поглазеть, сориентироваться на этом пестром базаре, где можно было много чего узнать и понять. В сущности, абсурдная ситуация. Победители и побежденные, преступники и жертвы нелегально встречаются, чтобы, если повезет, провернуть выгодную сделку. Правда, обменный фонд был структурирован чрезвычайно асимметрично. Одни располагали обычными товарами, которые в результате рационирования продуктов вдруг приобрели баснословную ценность – сливочное и растительное масло, маргарин, мука, шоколад – Апельсины, коньяк, бензин, керосин, нитки. Другие предлагали остатки былой роскоши. Часы, украшения, фотоаппараты, столовое серебро. Некогда ценные или даже драгоценные вещи, которые вдруг, от того, что желудок курчит от голода, стали дешевле бутерброда. Если у человека живот подвело, и он выменил фотоаппарат Лейка на две палки копченой колбасы, он мог радоваться, что провернул удачную сделку но стоило ему утолить голод, как его начинало мучить чувство, что он стал жертвой подлого обмана. Черный рынок стал для многих юдолью печали, где они теряли одну за другой все фамильные ценности, получая взамен вещи, которые раньше были им абсолютно безразличны. Они уподоблялись главному персонажу сказки «Счастливый Ганс», только в депрессивном варианте, Тут золотой слиток тоже обменивали на лошадь, лошадь на корову и, в конце концов, на камень. С той лишь разницей, что, в отличие от Ганса, они теряли свое счастье мгновенно и навсегда. В то время как один на черном рынке утолял свой голод, становясь все беднее, другие набивали карманы деньгами. Американские солдаты удесетеряли свое жалование, продавая привозимые для них из Америки продукты. Дело было поставлено с размахом торговали огромными партиями, целыми пароходами, благодаря четко отлаженной системе распределения от морских причалов до казарм. В этом участвовали представители почти всех воинских званий. Тем же способом, но в гораздо более скромных масштабах, действовали британцы, французы и русские. Немецкие скупщики краденого не уступали им в организованности. На черном рынке можно было достать нелегально приобретенные промышленные и ремесленные товары, которые торговцы и производители утаивали от официального рынка. Так, например, в марте 1948 -го года брауншвейгская полиция обнаружила между стен в одной торговой организации 28 тысяч банок мясных консервов. В Гамбурге конфисковали 31 тысячу литров вина. 148 тонн фруктов и 15 тонн кофе. И это лишь крохотная доля того, что ежедневно реализовывалось на черном рынке. В этой сфере вращались и настоящие уголовники, не останавливавшиеся ни перед какими преступлениями. Стоит также упомянуть массовую подделку продуктовых карточек или ограбление пунктов их выдачи. На черном рынке их предлагали пачками – Это был весьма популярный подарок ко дню рождения, предтечи сегодняшних подарочных купонов. Чтобы добыть такой товар, приходилось иметь дело с более чем сомнительными типами, контролировавшими черный рынок. В шикарных костюмах, часто диссонировавших с их деятельностью, с неизменной сигаретой в зубах, в начищенных до зеркального блеска ботинках, в шляпе, небрежно сдвинутой на затылок или, наоборот, надвинутой на глаза, элегантно из головы до ног, Они разгуливали по городу, охотно делясь соответствующей информацией с потенциальными клиентами. Всегда готовые выручить их и приобрести интересный товар любых видов и сортов. В одном только Берлине было 60 центров нелегальной торговли, от известнейшего Александр Плац до крохотных рынков почти в каждом районе. По оценке хозяйственных учреждений, в Берлине по меньшей мере треть, а иногда даже половина всего товарооборота осуществлялась нелегально. Факт, достаточно красноречиво говорящий о том, насколько неизбежным было участие послевоенных немцев в этом противозаконном процессе. На черном рынке человек невольно вступал во взаимодействие с людьми, быстро и правильно оценить которых было крайне важно. Это стало школой жизни, ускоренными курсами по психологии и породило культуру недоверия. Нужно было точно считывать данные о партнере с его лица, мгновенно фиксировать все положительные и отрицательные сигналы, то есть все вызывающее доверие или, наоборот, настораживающее. Одним словом, каждый искал в другом остатки порядочности, без которых все же немыслима никакая коммерция. Только на черном рынке продавца проверяли еще тщательнее, чем товар. Даже само приближение к местам нелегальной торговли было для многих настоящим испытанием. На черном рынке не было стационарных лотков и прилавков, если не считать немногие исключения, такие как, например, знаменитая мюнхенская Мюльштрассе, вдоль которой тянулись жалкие ларьки и лотки, наводившие тоску своему божеству, хотя в них таились несметные богатства. Как правило, черный рынок представлял собой простое скопление людей. Они ходили взад, вперед, заговорщическим полушепотом предлагали свой товар, иногда стояли маленькими группами, и нужно было набраться смелости, чтобы смешаться с ними. Некоторые участники этого торгового обмена были неестественно нарядны, особенно женщины, которые надевали на себя драгоценности, предназначенные для продажи или обмена. Они использовали свое тело в качестве манекена избавляя себя тем самым от необходимости обращаться к чужим людям. В коллективной памяти остались длинные пальто, к подкладке которых были прикреплены целые галереи часов, украшений, орденов и тому подобного. Чтобы продемонстрировать клиенту ассортимент, Полы пальто распахивали жестом эксгибициониста, один из многих эротических аттракционов черного рынка, придававших ему дополнительную магию. Черный рынок предполагал физическую близость, которая многим была не по душе и требовала определенных усилий над собой. Люди, только что вступившие на коммерческие подмостки, испытывали неловкость и смущение. Продавцы и менялы стояли плотно, образуя нечто вроде круга заговорщиков, тайного общества, в котором новички чувствовали себя инородным телом. Нужно было в буквальном смысле втиснуться в эти ряды, чтобы потом, через какое-то время, самому заговорщически перешептываться, стоя плечом к плечу с другими, в тесном окружении, особенно в момент, когда товар подвергался проверке и оценке, когда его разглядывали, щупали, нюхали. Недоверие было нормой, потому что часто предлагали фальшивый или испорченный товар. Маргарин смешивали с вагонной смазкой, в мешки с картофелем сыпали камни. Несъедобное древесное масло выдавали за пищевое растительное. Водка иногда оказывалась жидкостью из анатомических банок, разграбленных медицинских и естественно-исторических институтов, в которых хранились законсервированные органы, эмбрионы и животные всех видов. А жаловаться на обман или подлог было некому. Возможно, этот печальный опыт и стал позже одной из причин, по которым в ФРГ впервые в Европе по заданию правительства был создан фонд тестирования качества товаров – некоммерческая организация, предназначенная для проведения сравнительных испытаний качества товаров и услуг. Вскоре довольно хлопотный обмен товаров на товары уступил место более простому обмену – товар-деньги. Прямой обмен товаром лишь в одном единственном случае сулил неоспоримую выгоду, когда одноногие инвалиды выставляли на обмен свои ненужные ботинки. Они меняли левые на правые или наоборот, в зависимости от того, какая нога уцелела. Это был довольно распространенный вариант бартера. Во всех остальных случаях было удобнее и практичнее еще раз пройти исторический путь от натурального обмена до денежного обращения. С той лишь разницей, что теперь традиционные деньги заменяли сигареты. Поскольку торговля за доллары между солдатами и гражданским населением была запрещена, а Марка в связи с ожидаемой денежной реформой стала слишком ненадежной валютой, вместо банкнот начали использоваться сигареты. Сигарета превратилась в каури военного периода. Каури – раковина, использовавшаяся в качестве денежной единицы в Западной Африке, Китае, Индии и Древнем Новгороде. Курс сигареты колебался, и тем не менее она стала одним из самых надежных платежных средств. Ее малые размеры обеспечивали легкость ее транспортировки, складирования и подсчета. Поэтому пачки сигарет стали чем-то вроде пачек купюр. А по степени недолговечности и эфемерности сигареты даже превосходили деньги. Целые состояния, обмененные на сигареты, улетучивались, растворяясь в облачках дыма. Они дымились, горели всюду, куда ни глянь, но их вечно не хватало. Новое качество сигарет — то, что они стали платежным средством, повысила их привлекательность до немыслимых трансцендентных масштабов. Сигарета нередко становилась объектом ожесточенной борьбы. Один из самых драматических сюжетов в воспоминаниях о послевоенных буднях это то, как немецкие мужчины дерутся в уличной пыли из-за пары окурков, изящно отщелкнутых пальцами оккупационных солдат. Многие воспринимают подобные рассказы с презрением, другие с горечью. Вот, мол, до чего дошли сверхчеловеки. Молодые немцы с завистью наблюдали за тем, как небрежно курили западные союзники. Они подражали их жестам, что нередко приводило к курьезам и ставило их в глупейшее положение. Особенно тщательно изучались приемы отбрасывания и растаптывания сигарет. Ни один оккупационный солдат не докуривал сигарету до конца, обжигая пальцы. Они отбрасывали окурки с неподражаемой небрежностью. Немецкие юноши, средой обитания которых был черный рынок, при всем желании не могли воспроизвести этот жест, но всячески старались показать окружающим, что Курево у них в подвале навалом. Как у Энсенсбергера. И это иногда было правдой. Миф о послевоенном окурке жив до сих пор. Последний пример тому — роман «Уве Тима» и «Кария», которым представлен особенно трогательный вариант этого мифа. Немецкий мальчик поднимает земли, брошенные американским офицером окурок, и бежит за ним, чтобы отдать его ему, полагая, что тот его потерял. Поскольку сигарета служила валютой, курильщик уподоблялся человеку, жгущими банкноты. Курение, которое без того всегда было маленьким праздником радости бытия, наслаждение моментом теперь превратилось в триумф над мыслями о будущем. Это чувство захотели в полной мере испытать и женщины. Лозунг «Немецкая женщина не курит» окончательно устарел. После денежной реформы 1948 года в рекламе сигарет возобладали мегачувственные женщины, изрыгающие дым, как маленькие самовлюбленные драконы. А одна графиня из баварского дома Манжела, заговорщически улыбаясь читателям с обложки иллюстрированного журнала, провозглашала «Курильщик с притупившимся вкусом никогда не оценит финанс» но пока что на курение смотрели более прагматично и ценили в сигаретах еще и то, что они могут даже на какое-то время заглушать чувство голода. Это стало одной из причин, по которым в Германии по инициативе сверху начали усиленно возделывать табак. В советской оккупационной зоне площади, засеянные табачными культурами, увеличились в 60 раз. Таким образом, хотели одним выстрелом убить двух зайцев, ослабить нелегальную торговлю сигаретами и умиротворить голодных. Взаимная подозрительность на черном рынке обусловила особую важность курения как коммуникативного ритуала. Любезное предложение закурить, широкий жест, приветливо торчащие из пачки сигарета, щелчок зажигалки, первая затяжка, момент совместного блаженно-созерцательного молчания. Все это были социальные акты, сближавшие участников коммерции. Лаки Страйк и Махорка были незаменимы как средства коммуникации в социальной мешанине черного рынка. Для немцев черный рынок стал жизненно необходимым опытом, школой коммуникации в атмосфере всеобщего недоверия, враждебности и любопытства. Здесь они приобретали важнейшие рыночные навыки, вносившие существенные коррективы в фетиш народного единства, пережиток Третьего рейха, урок, который запомнился надолго. Отсутствие правил на черном рынке, которое вознаграждало ловких и наказывало слабых, создало экономическую зону, в которой человек снова стал человеку-волком, как пишет и историк мальта Циренберг. Это стало мощным источником социального нигилизма, наложившего отчетливый отпечаток на 50-е годы. Он рождался из недоверия и подозрительности. Корни, возникшие в 50-е несколько странного культа порядка, тоже следует искать в отрицательном опыте нелегальной торговли. Однако многие видели в нем скорее плюсы, чем минусы. В море рационированного голода он казался последним бастионом свободы, частной инициативы и выживания. Зигфрид Ленс посвятил черному рынку ностальгические воспоминания, которые сначала прозвучали по радио в 1964 году, А затем с большим успехом были опубликованы в книге «Рассказы Лемона» или «Как прекрасен был мой рынок». В сентиментальной иронии рассказчик смотрит из на него скуку эры экономического чуда назад, на разруху, раскрывшую его лучшие способности и сблизившую людей через чернорыночную фамильярность. Никогда больше творческая инициатива не была так развита, как тогда. Можно было наблюдать сцены, полные рискованной и замысловатой поэзии и даже беспримесный сюрреализм. Например, даму со следами былой респектабельности и элегантности, которая несет на спине развесистые оленьи рога, чтобы осчастливить ими какого-нибудь джентльмена. Источником специфических знаний, умений и навыков черный рынок стал в значительной мере в связи со своим антиподом — системой рационирования продуктов посредством продуктовых карточек. С одной стороны – стихия грубых рыночных сил, с другой – распределение по количеству ртов. Чтобы выжить, приходилось сидеть на шпагате между двумя диаметрально противоположными системами, соприкасаться одновременно с обеими – с дирижизмом и анархической свободой необузданного рынка. То есть с двумя противоречивыми распределительными логиками, каждая из которых имела свои серьезные изъяны. Этот день за днем в поте лица изучаемое практическое обществоведение объясняет незыблемую лояльность, с которой западные немцы позже относились к социальному рыночному хозяйству, ставшему сорок 1948 года главным экономическим принципом рождавшейся Федеративной Республики Германия. Уже само это понятие звучало как магическая формула, потому что оно примирило обе стороны заботливое государство, следившее за тем, чтобы каждому хоть что-нибудь доставалось, и свободную рыночную систему, управлявшуюся спросом и ставившую во главе угла клиента. Благодаря короткой эре черного рынка социальная рыночная экономика стала сразу для нескольких поколений залогом верности, а ее отец Людвиг Эрхард, первый министр экономики ФРГ и второй бундесканцлер после Аденауэра, иконы эпохи подъема. Мощный череп, посаженный непосредственно на могучее тело, поскольку шея почти не просматривалась, косой пробор прямо над ухом, ум в сочетании с хитростью, спрятанный в этом ходячем айсберге добродушия, сигара как неотъемлемый атрибут его внешнего облика. С Людвигом Эрхардом символически закончилась и эра сигарет, как платежного средства. Сигарета, наконец, утратила свое прежнее магическое значение — Фирменным знаком новой эры стала эрхардовская сигара марки Даниман. Теперь не принято было жадно и торопливо затягиваться, как будто жизнь кончается сегодня. Теперь полагалось степенно попыхивать сигарой.